Раздался свист, и сразу следом за ним протяжный босовитый гудок паровоза. Межвагонная сцепка громко звякнула. Что-то заскрипело, и состав наконец-то тронулся. Через минуту перрон, набитый людьми, остался где-то позади. А еще через пятнадцать секунд в дверь настойчиво постучали. Мы сразу же переглянулись между собой. Настучал все-таки. Цокнул я. Тогда пусть молится богам. Прошипела Софи, сменяя милое выражение лица на нечто зловещее. «Я смою эту лживую тварь в унитаз, на полном ходу, как и обещала. Вообще-то там такое отверстие, что...» Начал я спорить. «Много ты знаешь». Стук в дверь повторился, и девушка встала, чтобы открыть. «Если сломать ему все кости, но не все, а только большую часть, то...» «Все, я понял, не продолжай». «Вот и сиди молча, Сириус». Ты опять начинаешь меня бесить. Ты лучше дверь открой. Закинул я ногу на ногу, ожидая нового витка событий. Уже третий раз стучат. Щелкнул замок, и дверь отъехала в сторону. В коридоре стоял среднего роста щуплый парень. Ему от силы лет двадцать, скорее всего, даже меньше. Но жилистый, это только на первый взгляд его можно в слабаки записать. Лично я не стал бы совершать подобные ошибки. Чего? Ледяным голосом поинтересовалась Софи у незваного гостя. «Сириус в этом купе едет?» — спокойно спросил тот. «А ты не видишь? Ослеп что ли?» «Мелкая нашла, на ком можно сорваться». «Еще раз спрашиваю, чего надо?» А парень лишь стоит и молча глазами лупает. То на меня, то на Экса смотрит и не знает, что сказать. «Я Сириус!» — решил я вмешаться. Теперь его взгляд перестал прыгать туда-сюда и задержался на мне. Он так смотрел, словно на последние деньги коня себе на базаре выбирал, с которым собирался на край мира отправиться. «Чего надо?» — скопировал я интонацию Софи, когда наш гость продолжил молча пялиться на меня. Он просил передать, что все в силе. Наконец выдавил из себя незнакомец. Разумеется, я ничего не понял и потому спросил. «Ты вообще кто такой?» «Меня зовут Алекс». «И что тебе от меня нужно, Алекс?» Он сказал, что ты... «Притормози на секунду». Я встал и подошел к двери. «Имя у него есть?» «Милт». «Да вы издеваетесь. Я был уверен, что больше никогда не услышу об этом юном предводителе трущобных мстителей. В конце концов, пир ведь пропал, а рассветные демоны понесли существенные потери. Значит, на север никто не поедет. Так что им тогда от меня нужно?» Собственно, этот вопрос я и озвучил. Оно как-то само собой получилось, что он сорвался с языка, что немного шокировало Софи и Экса. Только Софи, Эксу было вообще плевать, кажется, он даже не слушал никого из нас. «Заткнись!» — рыкнула Софина Алекса, прервав его, когда он начал отвечать на мой вопрос. «Что ты согласился сделать?» «Это она уже ко мне». «Помочь убить главу Якудза? Мне ведь не послышалось, ты только что сказал именно это?» «Да зайди ты уже внутрь, наконец!» Я пнул ногой стену. «Или, может, сразу на весь поезд объявим обо всем?» Прежде чем войти в купе, Алекс наклонился, и в его руках появилась гитара, обычная шестиструнка. «А теперь ты обо всем нам расскажешь!» Софи ловко разминулась с Алексом и облокотилась на закрытую дверь, а с противоположной стороны, закрывая собой окно, поднялся на ноги Экс. Милд сказал «Ты, заткнись!» Резко оборвала девчонка Алекса. «Я хочу услышать объяснение от него!» Она злобно на меня зыркнула. И если мне хоть что-то не понравится, то... Пришлось рассказать ей обо всем, начиная с того самого момента, когда мы расстались в кафе, и я ушел вместе с одним из членов клана «Рассветные демоны» — мясником из Ружена. Стараясь поддержать акцент на безвыходности ситуации, я поведал девушке о том, как против собственной воли согласился принять участие в покушении на Пира, И еще о том, что согласился лишь потому, что меня в буквальном смысле слова «шантажировали». «Допустим, что я поверила, и даже поняла, почему ты так поступил». «Спасибо». И «Нет, благодарить не спеши. Ты все еще очень близок к тому, чтобы выйти из поезда не самым стандартным путем». Допрос длился еще несколько часов. Мелкая, словно заправский дознаватель. Она спрашивала сперва об одном, а затем резко сменяла тему, запутывая меня в моих же ответах. И так снова и снова». До тех пор, пока я не признался ей, что у меня действительно имелись резоны приложить руку к уничтожению рассветных демонов. Правда, я умолчал о том, почему, собственно, представлял для клана Якудза интерес, и о том, почему ехал на север. Сказал только, что у них есть на меня какие-то жуткие планы, о которых мне по чистой случайности посчастливилось узнать. И потому я решил рвануть в Хольград, чтобы сбежать. И вроде проканала. София осталась довольна моей исповедью. Настал черед Алекса. Не тут я оказался с ней совершенно солидарен. Я не понимал, почему он заявился ко мне с таким посланием. Пира нигде нет, возможно, его и в живых уже давно нет. Не знаю. Мил сказал, что договор в силе. Час, два и даже спустя три часа Алекс продолжал отвечать одно и то же. Не знаю. Весь следующий день Софи, превратившийся в эталонного гестаповца, не слезала с Алекса. В какой-то момент страсти накалились настолько, что мы оказались всего на волосок от того, чтобы ему начали ломать руки. «Остановитесь!» — не выдержал я. Все-таки лично к парню я не испытывал ни капли неприязни. К Милту имелись претензии, но не к Алексу. Он ведь музыкант, нельзя ему руки ломать. Хотя за все время он ни разу так ничего и не сыграл.